Избирательные кампании Барака Обамы В авангарде политико-пропагандистского использования социальных медиа шли США. Та же самая страна, где они появились на свет Божий. Переломной в этом отношении оказалась избирательная кампания 2008 года. По мнению наблюдателей, победа Обамы во многом была предопределена именно ставкой на новые медиа. Предпосылкой этой стратегии стал вывод штаба компании, что основная часть избирателей проводила значительное время в интернете, а потому присутствие в интернете было лучшим способом вовлечь его завсегдатаев в компанию и обеспечить их поддержку. Основными целями компании в интернете были определены следующие – достижение доминирующего интернет-присутствия, организация эффективного фандрайзинга, построение общения с избирателями на основе цифровых технологий. Для их достижения использовался весь спектр электронных коммуникаций от YouTube и электронной почты до блогов и Facebook. Конечные результаты превзошли самые оптимистичные прогнозы. 13 миллионов американцев подписались на рассылки сообщений предвыборного штаба по электронной почте. Были собраны пожертвования почти от 4 миллионов человек. Общая сумма сборов онлайн только на Праймерис составила 200 миллионов долларов. В Facebook был организован виртуальный клуб поклонников Обамы численностью 3,2 миллиона пользователей. Социальные сети использовались волонтерами Обамы для внутренней коммуникации и как главное оружие пропаганды против выдвижения кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. Благодаря социальным сетям общение Обамы с избирателями по ключевым вопросам было построено напрямую. Широкое и интенсивное использование интернет-технологий в политике оказалось возможным благодаря отсутствию законодательного регулирования онлайн-деятельности со стороны Федеральной избирательной комиссии. Законодательство в этой области не включало интернет в список многих запретов и ограничений за единственным исключением, если это неоплаченная реклама, размещенная на чужих веб-сайтах. 43. К примеру, если оплаченная реклама кандидата в президенты появляется на домашней странице yahoo.com или cnn.com, она будет являться объектом законодательного регулирования так же, как реклама на телевидении, радио и в других средствах массовой информации. Однако та информация, которую избиратели публикуют на своих личных веб-сайтах или размещают на сайтах типа YouTube, не является объектом регулирования Федеральной избирательной комиссии. На практике отсутствие законодательного регулирования означало, что любой пользователь – мог заниматься разнообразной интернет-деятельностью в поддержку того или иного кандидата, создавать и поддерживать веб-сайт, вести блоги, рассылать электронные письма и выкладывать видео на YouTube. В президентской кампании 2012 социальные медиа по-прежнему оставались важным инструментом пропаганды Обамы. Поскольку на этот раз акцент делался на сплочении американцев снизу, то отказ от телерекламы и пышных мероприятий был сознательным выбором. Дискуссия намеренно сдвигалась в социальные сети, на рабочие места и в семьи. Примечательно и важно, что в поддержку Обамы выступил основатель Facebook Марк Цукерберг. Важную роль в избирательной кампании играл сайт президента barackobama.com трансформированный в интерактивный блог, где описывались текущие события, связанные с официальными и неофициальными мероприятиями с участием президента. На видеохостинге YouTube размещались видеопослания, в которых Обама рассказывал о текущих планах. Видеосервис запустил специальный канал YouTube Elections Hub, где освещались ключевые моменты кампании, а также дебаты между соперниками. В день официального объявления предвыборной кампании 2012 избирательный штаб Обамы разослал электронные письма почти 13 миллионам своих сторонников, в которых объявил о начале борьбы за второй срок. Так же, как и в кампании 2008, социальные медиа послужили главной площадкой для обмена новостями и мнениями в ходе выборов. В преддверии выборов Facebook представил интерактивную карту голосования, которая позволяла увидеть, сколько людей поделилось со своими друзьями сообщением ⁇ Сходил на выборы 2012 ⁇ Кроме того, Facebook совместно с CNN запустил платформу ⁇ Election Insights ⁇ где в реальном времени можно было наблюдать, сколько пользователей говорят о действующем президенте Бараке Обаме и его соперники из партии республиканцев Мити Ромни, а также об их кандидатах в вице-президенты. Важным отличием этой избирательной кампании от предыдущей стало использование Обамы из социальной сети Google+, и сервисом микроблогов Twitter. Помимо того, что Twitter послужил отличной платформой для обсуждений, С его помощью можно было сделать предположение относительно результата выборов. Английская газета The Guardian представила визуальную презентацию исследования, основанного на частоте упоминаний кандидатов в твитах пользователей. Сноска 44. Грэхэм Марк. Обама wins Twitter election. The Guardian. 2019. November 6. Available from... Приведена ссылка на публикацию на сайте газеты Guardian. Запись в Твиттере Обамы о его победе на президентских выборах, сопровождавшаяся фотографией президента, обнимающего свою жену, стала самой цитируемой в истории сервиса. Сноска 45. Макентайр, Марина. Барак Обама в твит becomes most tweeted ever. The Guardian. 2019. November 7. Приведена ссылка на публикацию статьи на сайте газеты Guardian. Новым шагом стало также использование фотосервисов Instagram, Flickr и Pinterest практически не задействованных в прошлой избирательной кампании. Несмотря на то, что Инстаграм в предвыборной кампании отводилась куда более скромная роль, чем Facebook и Twitter, эта платформа оказалась крайне востребованной в день голосования. В частности, 6 ноября на Инстаграм появилось более 680 тысяч фотографий с хэштегом Vote. Голосуй. Количество фотографий с хэштегом election выборы, или вариациями на тему этого слова равнялось 250 тысячам. Количество фотографий с хэштегом «Обама» равнялось 1,2 миллиона, в то время как снимков с тегом «Ромни» — всего лишь 260 с небольшим тысяч. В аналоге Инстаграм, социальной сети Pinterest, позиции Обамы также были намного прочнее, чем у Ромни. Помимо аккаунтов в социальных медиа, оба кандидата запустили приложения для iPhone и смартфонов с Google Android, которые давали их сторонникам возможность узнавать свежие новости о партийной активности и успехах избирательной кампании. Однако, по словам руководителя предвыборной кампании Обамы Джима Мессины, несмотря на все письма, рассылавшиеся по электронной почте, И работу с Facebook и Twitter самым эффективным средством оказались беседы волонтеров с потенциальными избирателями и личные контакты. При этом специально было разработано приложение, позволявшее волонтерам получать свежую информацию о компании в любое время. То есть произошла интеграция классических и новых методов агитации. Благодаря продуманной стратегии продвижения, избирательная кампания Барака Обамы 2012 года стала рекордной по количеству собранных средств. Его штабу удалось привлечь почти 690 миллионов долларов, из которых 504 миллиона были получены онлайн, а общее количество пожертвовавших насчитывало почти 4,5 миллиона человек. Избирательные кампании Обамы, особенно последние, важны не только демонстрацией возможностей цифровых каналов, а были задействованы практически все существовавшие в тот момент, но и интеграции традиционных и новых медиа в единое пропагандистское усилие, что значительно усиливало его мощь.